Майрон взвесил свои шансы и понял, что они близки к нулю. Уинзер, произнес он, — «я уже сказал, он меня не пугает. Я говорю не о тебе». Майрон взглянул на Пэта. Бармен тяжело дышал, а его плечи опустились так, словно на них взвалили тяжелые мешки. «Если он спустит курок», — обратился к нему Майрон, — «я тебе не завидую». Пэт посмотрел на Билли Ли. Не стоит горячиться, Билли Ли. давай все обдумаем спокойно, ладно? Я его убью. А как же Уинзер? Я слышал такие истории. Ты ничего не понимаешь, Пэт, не въезжаешь в ситуацию. Так объясни, я хочу помочь. После того, как я его убью, Билли Ли шагнул к Майрону. Он приставил обрез к его виску. Майрон оцепенел. Нет, Пэт был близко. Вернее, он думал, что близко, и попытался достать его сзади, но в мышцах законченного наркомана еще жили спортивные рефлексы. Совсем чуть-чуть, но и хватило. Билли Ли развернулся и выстрелил. Пуля ударила Пэту в грудь. На секунду тот застыл с удивленным выражением лица. Потом рухнул на пол. Билли Ли крикнул «Пэт!» Он упал на колени и скорчился над мертвым телом. Сердце Майрона трепыхалось, как пойманный кондор. Он не стал терять время, его мускулы бешено боролись с веревочной петлей. Не выходит. Яростно извиваясь, Майрон начал сползать вниз. Узел оказался крепче, чем он думал, но ему удалось его слегка ослабить. «Пэт!» — надрывно кричал Билли Ли. Колени Майрона коснулись пола, тело выгнулось, позвоночник едва не сломался. Билли Ли, -ли продолжал рыдать над стихшим Пэтом. Веревка врезалась Майрону под подбородок, заставив запрокинуть голову и едва не задушив. «Сколько у меня еще секунд? Через какое время Билли Ли придет в себя, неизвестно». Майрон еще выше поднял подбородок, и веревка начала скользить вверх. «Почти получилось!» Билли Ли вздрогнул и обернулся. Майрон не успел освободиться, их взгляды встретились. «Конец!» Билли Ли поднял обрез... Майрон посмотрел на дуло, на глаза Билли Ли, смерил взглядом дистанцию. Никаких шансов, слишком поздно. Грохнул выстрел. Первая пуля попала биллили в руку. Он вскрикнул от боли и выронил оружие. Вторая угодила ему в колено. Снова крик. Кровь хлынула ручьем. Третья настигла его так быстро, что он не успел упасть на пол. Голова дернулась от удара. Ноги подкосились. биллили рухнул навзничь, словно мишень в тире. В комнате повисла тишина. Майрон сорвал с себя веревку и откатился в угол. Уинзер! крикнул он. Никакого ответа. Уинзер. Тишина. Пэт и Билли Ли не шевелились. Майрон встал, слыша только собственное дыхание. «Кровь! Везде кровь. Они мертвы». Майрон вжался в угол. Кто-то за ним следил. Он это чувствовал. Майрон пересек комнату и выглянул в окно. Посмотрел налево, никого, потом направо. В тени кто-то стоял. Чей-то силуэт. Майрон ощутил страх. Силуэт мягко колыхнулся и исчез в темноте. Майрон развернулся и нащупал дверную ручку. Он распахнул дверь и выбежал наружу. Глава 26. Его вырвало через три квартала. Он согнулся, ухватился рукой за стену, и его вывернуло наизнанку. Кучка бездомных в стороне остановилась и наградила Майрона аплодисментами. Он помахал рукой своим фанатам. «Добро пожаловать в Нью-Йорк!» Майрон попытался позвонить по мобильнику, но трубка сломалась во время схватки. На глаза ему попался уличный указатель. Он был всего в десятке кварталов от понтового байкера в промышленном районе недалеко от уэссайд Highway. Майрон двинулся вперед, стараясь не шататься и терять поменьше крови, Ему удалось найти работающую телефонную будку. В Манхэттене это почти такое же чудо, как неопалимая купина, и набрать номер Уинзера. Тот взял трубку после первого сигнала. Излагай, произнес он. Они мертвы, сообщил Майрон. Оба. Объясни. Майрон объяснил. Когда он закончил, Уинзер бросил Буду через три минуты. Постой. Я должен сообщить копам. Глупо. — Почему? — Потому что они вряд ли поверят твоей скорбной повести, — ответил Уинзер, Особенно в той части, где речь идет о таинственном стрелке. — То есть они обвинят в убийстве меня? — Именно. Уинзер прав. — Все равно мы сможем оправдаться. — Да, когда-нибудь. Но это займет много времени, которого у нас нет. — В яблочко. Майрон задумался. — Но есть свидетели, которые видели, как мы выходили из бара с Пэтом. И что? Полиция их допросит и обо всем узнает, они поймут, что я был на месте преступления. Хватит, что? Это не телефонный разговор. Я буду через три минуты. А что насчет Зорры? Что ты с ним сделал? Но Уинзер уже отключил связь, Майрон повесил трубку. Еще одна кучка бездомных поглядывала на него, словно наброшенный в грязь сэндвич. Он смотрел им в глаза до тех пор, пока они первыми не отвели взгляд. Сегодня меня уже никто не испугает. Ровно через три минуты подъехал автомобиль «Шевроленова». У уинзера таких целые коллекции. Старые, надежные машины, которые невозможно отследить. Он называл их одноразовыми и любил ездить на них по ночам. Не спрашивайте, зачем. Открылась передняя дверь. Майрон заглянул внутрь и увидел за рулем Уинзера. Он сел на место пассажира. — Жребий брошен, — произнес Уинзер. Что? — Полиция уже на месте происшествия. Я слышал переговоры по сканеру. — Плохая новость. — Я все равно могу им рассказать. — Да, конечно. — А почему, мистер балитер вы сразу не позвонили в полицию? Почему обратились к своему другу, а не к силам правопорядка? — Это не вас подозревает в том, что вы помогли мисс Эсперанси Диас убить старого друга Билли Липелмса? Что вы вообще делали в этом баре? «Почему мистер Пэлмс хотел вас убить?» «Все это можно объяснить». «Решать тебе», — Уинзер пожал плечами. «Так же, как я решал, ехать ли вместе с Пэтом?» «Да». И решил неправильно. «Да, сам подставил себя под удар. А можно было сделать по-другому. Как? Схватить Пэта и заставить его говорить». «Заставить?» «Да». «То есть запугать или пытать?» «Да». «Это не для меня». Перестань! отмахнулся Уинзер. Это рациональный выбор. Подпортив немного шкуру плохому парню, ты резко увеличиваешь свои шансы выжить. Простой расчет. Уинзер взглянул на него. Кстати, выглядишь ужасно. Видел бы ты тех двоих, возразил Майрон. Ты убил Зору? Я думал, ты знаешь меня лучше, Уинзер улыбнулся. Нет, не знаю. Так ты его убил? Уинзер свернул к бару понтовый байкер. Он поставил машину на парковке. — Заглянем туда. — Зачем мы вернулись? — Ты оттуда не уезжал. — Не уезжал? Я скажу это под присягой. Мы просидели здесь всю ночь. Ты только на минутку вышел с Пэтом, а потом вернулся ко мне. Уинзер улыбнулся вместе с Зоррой.